Кузьма Петров-Воткин. Годы жизни 1878-1939. Купание Красного коня. 1912. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Кузьма Петров-Воткин один из знаковых русских художников начала XX века, яркий представитель русского символизма, писатель, теоретик искусства и педагог. Родился в Хволынске Саратовской губернии. Сына воспитывала мать, работавшая прислугой в богатом доме. С 1894 года учился в классах живописи и рисования Фёдора Емельяновича Бурова в Самаре. В 1895 году поступил в Центральное училище технического рисования барона Штиглица в Петербурге. Через два года перевёлся в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. С 1908 года живёт в Петербурге. Основные произведения: Купание красного коня, 1912, Полдень, 1917, 1918 год в Петрограде, 1920, Смерть комиссара, 1928. Принял революцию. С 1917 года входил в совет по делам искусств, возглавляемый Максимом Горьким с 1918 года профессор, руководитель мастерской живописного отделения Высшего художественного училища. Иногда творец не в состоянии постичь истинное значение созданного произведения сразу после окончания работы. И шедевр обретает смысл уже спустя какое-то время после первого показа. Так случилось и со знаменитой картиной Кузьмы Петрова-Водкина Купание красного коня. Летом 1912 года художник вместе с женой Марией, Марой Фёдоровной, жил на хуторе Мишкино-Пристань, близ села Гусевка, в доме своей ученицы, генеральской дочери Натальи Грековой. Там Мара Петрова-Воткина совершала длительные верховые прогулки на коне мальчики, принадлежавшим гостеприимным хозяевам. Петров-Воткин выполнил несколько зарисовок этого коня, И сделал первый не сохранившийся эскиз картины. Возвращаясь в Петербург осенью того же года, художник навестил своих родственников в Хвалынске и там написал своего двоюродного брата Александра в образе подростка, сидящего на коне. На роль юного всадника претендовал и ученик Петрова-Водкина, художник Сергей Калмыков. К тому же, в 1911 году Калмыков выполнил ученическую работу с изображением красных коней, купающихся в воде. Есть версия, что именно этот этюд и вдохновил петрова воткина на создание собственной работы на подобную тему. По возвращении в Петербург художник увидел подборку новгородских икон XV века, расчищенных от позднейших записей. Для средневековой иконописи северного письма характерно доминирование красного цвета в колористическом решении. Поэтому предполагается, что свой необыкновенный красный цвет конь обрёл после знакомства Петрова Воткина с новгородскими иконами. А изначально он обладал более реалистичной гнидой мастью. На достаточно большом холсте 160х186 сантиметров имеющим почти квадратную форму, изображено голубовато-зеленоватое озеро. Огромная фигура красного жеребца практически полностью занимает передний план картины. Подчёркивая масштаб коня, художник сознательно обрезает краями холста его ноги и верхушей. Интенсивный алый цвет конской шкуры кажется ещё более ярким относительно холодных тонов пейзажа и светлой фигуры мальчика. Главный герой, независимо от того, кто послужил моделью художника, в конечном итоге обрёл черты отрока с иконы. Конь входит в воду, и от его переднего копыта расходятся волны, похожие на грозовые облака. Петров в использует свою обычную сферическую перспективу, подчёркивая круглую форму озера, фрагментом берега в верхнем правом углу и слегка искажая оптическое восприятие изображения. Помимо основных персонажей, на картине присутствуют ещё два мальчика и два коня. В левой части холста подросток, тот, что стоит по грудь в воде, держит белого коня за повод, а справа, за спиной главного героя, другой мальчик едет верхом на оранжевом коне в сторону берега на заднем плане. Три группы мальчиков с конями образует динамическую кривую, подчёркнутую одинаковым изгибом передней ноги красного коня, таким же изгибом ноги мальчика всадника и рисунком расходящихся волн. В своём творчестве Петров-Водкин использовал колористическую систему, основанную на трёх базовых цветах, которую называл трёхцветкой. Каждый цвет определял конкретную национальную культуру И главным цветом России в его представлении являлся красный. Поэтому вполне закономерной оказалась трактовка, в которой красный конь олицетворяет судьбу России, а юный всадник молодого смельчака, её определяющего. В натянутых поводьях в руке мальчика в таком случае можно увидеть символ грядущих перемен. Только после Первой мировой войны и революции 1917 года Купание красного коня получило современное звучание и стало восприниматься как символ новой эпохи, в которую вступала Россия.